Маргарет Митчелл, «Унесённые ветром», том 2, глава 31. В холодном январским днём... 1866 года Скарлетт сидела в своем кабинете и писала письмо тете Пити, в котором подробнейшим образом в десятый раз объясняла, почему не она, не Мелани, ни Эшли не могут приехать в Атланту и поселиться с ней. Писала она быстро, стремительно, и бы знала, тетя Пити, не успев прочесть начало, тотчас примется за ответ и письмо будет заканчиваться жалобным схлипом. Я боюсь жить одна. Руки у Скарли застыли, и, отложив в сторону перо, она потерла их, чтобы согреть, а ноги поглубже засунула под старое одеяло. Подметки на ее туфлях прохудились, и она вложила в них стельки, выстреженные из ковра. Ковровая ткань предохраняла, конечно, ноги от соприкосновения с полом но не давала тепла. Утром Уил повел Джозборо лошадь, чтобы подковать, и Скарлетт мрачно подумала, что, видно, совсем уж худо стало дело, раз о ногах лошадей заботится, а люди, как дворовые псы, ходят по Она только была снова взялась за гусиное перо, но тут же его опустила, услышав шаги Уилла у черного хода.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 Обратился он к ней. Сколько у вас, по правде, живых денег? Ты что, решил жениться на мне, уил, и уже считаешь приданное? Не без раздражения, спросила она. Нет, мэм. Просто захотелось узнать. Она внимательно посмотрела на него. Нельзя сказать, что был выглядел озабоченным. Впрочем, озабоченным он никогда не бывал. И тем не менее она почувствовала что-то неладно. У меня есть десять долларов с золотом, сказала она. Это все, что осталось у нас от денег того Янки. Так вот, мэм, этого мало. Мало? Для чего? Мало, чтобы заплатить налог, сказал он, проковылял камину и, нагнувшись, протянул к огню свои покрасневшие от холода руки. — Налог? — повторила она. — Да ты что, Уилл, мы ведь уже заплатили налог. — Да, мам. только, говорят, недостаточно заплатили. Я услышала матем сегодня в Джонсборо. — Ничего не понимаю, Уилл. Ты что такое говоришь? — не скарлетт.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 Кто-то хочет купить тару по дешевке с шерифских торгов, нежели вы налог сполна не заплатите. А все прекрасно понимают же, что заплатить вы не можете. Кто этот человек, который хочет купить тару, я еще не знаю. Этого я разнюхать не сумел. Правда, думаю, этот трус Хилтон, что женился на мисс Кэтлин, знает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 слышала она и о том что какие то освобожденные негры нахально себя ведут и но этому трудно было поверить ибо она в жизни еще не встречала нахального негра однако уэлс эшли многое намеренно скрывали от нее вслед за тяжелыми испытаниями войны для юга наступила еще более тяжкая пора реконструкция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 бюро вольных людей, созданное федеральным правительством, чтобы заботиться о бывших рабах, получивших свободу и еще не очень понимавших, что с ней делать, тысячами переселяло негров с плантаций в поселки и города. Бюро обязано было кормить их, пока они не найдут себе работу. Они не слишком спешили, желая сначала свести счеты с бывшими хозяевами. Местное бюро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 Они распаляли негров рассказами о жестокостях, Чинимых белыми в их краю И издавна славившимся патриархальными отношениями Между рабами и рабогодельцами, Вспыхнула ненависть, зародились подозрения Бюро в своей деятельности опиралось на солдатские штыки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 мягкий изговорчивый, сговорчивый, Уилл с честью вышел из многих подобного рода трудностей, а ей словом не обмолвился о них. Да, Уилл справился бы с акваяжниками и с янки, если бы пришлось, но теперь возникла проблема, с которой справиться он не мог. О новом дополнительном налоге на Тару, грозившем потерей поместья,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 Заключили мир, а Янки по-прежнему могут грабить ее, обречь на голод, выгнать из собственного дома. Она-то, дурочка, считала, что как бы тяжело не было, если бы она продержится до весны, пусть измотается, пусть устанет, зато все наладится. Сокрушительная весть, которую сообщил ей Уилл, была последней каплей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 только начинаются. И сколько же с нас хотят еще налога? 300 долларов. На мгновение она лишилась до речи. 300 долларов. 300 долларов для нее сейчас все равно, что 3 миллиона. Такой суммы у нее нет. Что ж, раздумчиво произнесла она, что... Что ж, «Что ж, значит, придется где-то добывать триста долларов?» «Конечно, мам. И еще радугу и луну в придачу». «Но, Уил, не могут же они продать молодкатару, Катару, ведь это...» В обычном мягком взгляде, его светлых глаз, появилась такая ненависть, такая горечь,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 Ежели за каким демократом в 65 году в налоговых книгах штата больше двух тысяч было записано, такой демократ не может голосовать. Значит, ваш папаша, и мистер Тарлтон, и Макро, и Фонтейни – все вылетают из списков. Потом, ежели бы был полковником и воевал, ты тоже не имеешь права голосовать». А ей же Богом мисс Карлет, у нас куда больше полковников, чем в любом другом штате конфедерации. Ежели ты служил правительству конфедератов, ты тоже не можешь голосовать. Значит, все влетают из списков. От нотариусов до судей. И таких людей сейчас в лесах полным-полно. Словом, лихо ямки подловили нас с этой своей присягой на верность. Выходит, ежели ты был кем-то до войны, значит, голосовать не можешь. Да, люди умные, люди достойные, люди богатые, все лишены права голоса. Ну, я-то, конечно, мог бы голосовать, ежели бы я принял эту чертову присягу. У меня ведь никаких денег в 1965-м не было. И полковником я не был, да и вообще никем. Только дудки.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 Он голосовать может. И мерзавцы вроде Джонаса Уилкерсона, и всякие белые голодранцы вроде Слэтери, и никчемные людишки вроде макентошей они все могут голосовать. И они теперь правят всем. А ежели вздумают двадцать раз сыскать с вас налог, то их заищут. Теперь ведь нигер убьет белого, и никто его за это не повесит. Или, скажем... Он мог, погрузившись в свои мысли, и оба одновременно вспомнили про белую женщину на уединенной ферме Брислав Джоя. «Эти нигеры могут как угодно нам гадить. Бюро вольных людей все равно их выградит, и солдаты поддержат винтовками, а мы даже голосовать не можем и вообще не можем ничего». «Голосовать! Голосовать!» – воскликнул Скарли. «Да какое отношение имеет голосование к тому, о чем мы говорим, Уилл? Мы же говорим о налогах, послушаю, Уилл. Ведь все знают, что Тара – хорошая плантация. В крайнем случае можно заложить ее за приличную сумму, чтобы заплатить налог». мисс «Скарли, вы же не дурочка!» «А раз...» Так говорите, что, можно подумать, глупее вас на свете нет. Да у кого сейчас есть деньги, чтоб дать вам под вашу собственность? У кого, кроме саквояжников? А они-то как раз и хотят отобрать у вас тару. У всех есть земля. Всем земля чего-то приносит. Нельзя отдавать землю.